Арест, тюрьма. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в изобилии, и в недостатке. Послание к Филиппийцам, глава 4, стих 12. В 20 числах января 1920 года я был арестован. События, приведшие к моему аресту, развивались следующим образом. Значительно ранее, не помню точно когда, по нашей линии сношений с Петербургом и Финляндией, линия за последнее время очень заброшенной, пришла к нам в Москву неизвестная нам курьерша, женщина-врач Петровская. Она, по ее словам, работала раньше по связи нашей петербургской организации с армией генерала Юденича, а теперь перешла к английскому Intelligence Service, работавшему, как говорила Петровская, в самом тесном контакте с русскими противобольшевистскими силами в Прибалтике и Финляндии. Последние, по ее словам, передали англичанам нашу линию связи. Этой линией ведал у нас Леонтьев. А его помощником в этом деле был Виноградский. По нашему предварительному сговору, в организации в случае провала их обоих, связь вся эта должна была перейти в мои руки, причем я должен был выступать там под именем Сергея Павловича. Эти организационные подробности имели потом значение в моем аресте и в следствии по нашему делу. Когда Сергей Пальч Леонтьев сообщал нам, что по линии нашей юденической связи к нам неожиданно прибыл английский агент. Мы были этим очень недовольны и обеспокоены. Такая передача наших связей с их условными явками, паролями и тому подобное в чьи либо, тем более иностранные руки без нашего предварительного согласия была по меньшей мере некорректна. Более того, она могла быть для нас очень опасна. Первое время мы весьма опасались, не с ВЧК ли имеем дело в лице неизвестный нам курьерш. Однако так или иначе дело было сделано, и Леонтьев с виноградским были под возможными ударами ВЧК. Мы решили, что кроме них никто другой из наших организаций, военной и гражданской, в связь с англичанами вступать не будет. Хотя, познакомившийся с Леонтьевым, начальник английской разведывательной организации в России, Поль Дьюкс, по-видимому, искал расширение своих связей с нами. Скоро мы убедились, что имеем дело с настоящими англичанами, а не с ветчика Это, конечно, нас немало успокоило. Но из intelligence service мы совершенно не стремились углублять наши отношения. Леонтьев, которому Петровская с первого взгляда не особенно понравилась, спрашивал насчет неё поля Дьюкса, Но тот дал о ней самый хороший отзыв, как в смысле ее надежности, так и осторожности и опытности. Через некоторое время после этого последовал крупный провал нашей петербургской группы. Была арестована и Петровская. Когда же был арестован один офицер и которого она любила, дело приняло серьезный оборот. То ли для того, чтобы спасти его, что будто бы было обещано ей в то ли для собственного спасения. Петровская выдала чека всё, что знала, и в том числе Леонтьева и Виноградского, представителей московских организаций. Назвала она и Сергея Палча, меня, которого она однако никогда не видала и знала только под этим конспиративным именем. Больше никого из московских контрреволюционных организаций Петровская назвать не могла. по видимому чека подозревала, что петровская что-то скрывает, но относительно москвы я могу сказать с уверенностью, что от своих новых господ она ничего не утаила. Как потом выяснилось, Леонтьев и Виноградский были арестованы не сразу же после выдачи их петровской. Очевидно, чека немедленно взяла их под наблюдение в надежде открыть их конспиративные связи. Но это ЧК не удалось. Я приписываю это не столько нашей осторожности, сколько тому, что в то время, конец 1919, наша деятельность под влиянием решительных поражений на всех белых фронтах почти замерла. Ничего не открыв путем слежки за Леонтьевым и Виноградским, ВЧК решила их арестовать. На допросах и очных ставках с привезенной в Москву Петровской их связь с английской разведкой была установлена. Несмотря на угрозы и посулы, Леонтьев, конечно, не выдал никого. Виноградский же для спасения своей жизни стал выдавать все, что он знал. Он пошел даже дальше простого предательства и сидя в тюрьме ВЧК, сделался их секретным агентом, так называемой на Согласно получаемым им заданиям, он выспрашивал у заключенных, к которым его подсаживали и которые считали его своим, разные нужные ВЧК сведения и немедленно обо всем доносил, в том числе и о подслушанных в камере разговорах заключенных между собой. Меня лично Виноградский не только выдал в ВЧК, но затем вел со мною в тюремной камере провокационные разговоры и доносил следователю добытые от меня сведения. Николай Николаевич Виноградский был ярким представителем ни перед чем не останавливающихся предателей, которые на почве морального разложения той эпохи и под устрашающим воздействием ВЧК готовы были на все, чтобы только спасти свое собственное существование. Предатели эти распадались на две основные категории. Одни постепенно и более или менее медленно погружались в затягивающее болото измены, вначале стараясь выдавать не всех и не все, а как бы упираясь перед каждой новой ступенью падения, другие же Раз решившись на предательство, уже безо всякой задержки сразу прыгали в болото и уходили в него с головой. Виноградский принадлежал ко второй, может быть, более умной, но во всяком случае худшей категории. В прошлом он кончил пажеский корпус, недолго был офицером в Преображенском полку. Затем был предводителем дворянства по назначению где-то в западном крае. Наконец, революция застала его чиновником пятого класса для особых поручений при министерстве внутренних дел. Административную карьеру Виноградский делал довольно быстро и заслуженно. Он был обязан этим своему живому уму и большой работоспособности. Он был человек общительный и пользовался симпатиями в разнообразных кругах благодаря своему умению быть приятным, полезным и интересным. Я его знал довольно мало, но несколько близких мне людей не только ценили виноградского, но более того, даже любили. Мой приятель Щепкин и Ника Авинов, муж моей двоюродной сестры Машина Новосильцевой, Например, настолько высоко его ставили, что впоследствии, против очевидности, не хотели верить его предательству. Когда летом 1920 года я смог из Бутырской тюрьмы секретно сообщить Нике, что Виноградский предатель и стал агентом ВЧК, он счел, что я в тюрьме заболел шпионomaniей и продолжал общаться с Виноградским, и принимать его у себя дома. Только потом, на нашем суде, наконец убедившись в предательстве Виноградского Ника, не подал ему руки. Щепкин, человек женственной, нежной души, чуть не заболел от разочарования, убедившись в гнусной роли Виноградского в нашем деле. Между прочим, Щепкин, который считал Виноградского своим другом, сам был им предан. При этом, как потом выяснилось, Виноградский рассчитывал, что Щепкин, я и некоторые другие преданные им люди будут без суда расстреляны в ЧК. Это было ему обещано, и поэтому некому будет вскрыть его измену. Но я забежал вперед. возвращаюсь к своему рассказу. Попав под арест и увидев опасность, В чека ему, конечно, как и другим, грозили расстрелом, Виноградский решил спасти себя, топя всех остальных. Выдать он мог первоначально не очень много, так как был лишь помощником Леонтьева в некоторых, не всех, конспиративных делах, но не состоял членом ни политической, ни военной организации. Сравнительно мало что зная точно, Виноградский однако А многом догадывался, так как был близок к Щепкину и Леонтьеву и знаком со многими членами правого и национального центров. Именно поэтому предательство Виноградского сразу осложнилось для него необходимостью играть роль секретного агента ЧК. Он предавал многих как бы на ощупь, но благодаря своему уму и наблюдательности он очень часто догадывался правильно. Потом ему приходилось уже сидя в тюремной камере, с преданным им человеком путем разговоров и наводящих вопросов, выуживать из него то, чего он не знал и о чем только догадывался. Кроме того, следователь Чка давая ему задание выведать что-либо, помогал ему, сообщая разные данные, добытые из других источников. Таким образом, Виноградский в разговорах с заключенными мог производить впечатление, что он был гораздо более в курсе политических и конспиративных дел, чем это было в действительности. Обо мне лично Виноградский точно даже не знал, что я состою в нашей организации и тем более, что я там делаю. Но он имел правильное ощущение, что я постоянно вижусь с Леонтьевым не только в качестве знакомого, но и по каким-то конспиративным делам. Более того, он правильно догадывался, что тот Сергей Палыч, который в случае провала их с Леонтьевым по юденческой линии должен их заменить, был именно я. Все это он донес в ОЧА. И именно это привело к моему аресту, как и к разновременным арестам многих моих друзей и сотоварищей по работе. В частности, незадолго до меня был арестован Щепкин и Герасимов, выданные тем же Виноградским. Но своего друга Щепкина Виноградский знал порядочно. Про Герасимова же, как и про меня, больше догадывался, чем знал. Арестован я был ночью. Помню, как незадолго до этого я болел легким желудочным заболеванием, при котором, однако, чувствовал себя отвратительно. Я тогда молился, чтобы в случае моего ареста я был арестован в здоровом состоянии. Эта моя молитва была видно услышана. Когда меня арестовали, я был совершенно здоров. Я проснулся, когда чекисты были уже в моей комнате, с наведенными на меня пистолетами. Их начальник прямо от двери кошкой бросился ко мне и как будто обнял меня в постели. Сделал он это, чтобы не дать мне возможности стрелять. Если бы у меня было оружие на ночном столе или под подушкой. Но револьвера у меня не было. Чекист отошел на шаг назад и приказал мне немедленно встать. Гражданин, вы арестованы. Еще, лёжа в постели, я попросил его предъявить мне ордер на арест, который и был немедленно предъявлен. Я увидел, что ордер исходит от особого отдела ВЧК, то есть военного ее отдела. Я не мог обольщать себя обманчивыми надеждами. Дело было явно серьезное. В моей комнате произвели довольно поверхностный обыск. Комнату моей матери и сестры не обыскивали вовсе. Председателем нашего домового комитета был в то время интеллигент-кооператор по тогдашней терминологии уплотнившей нас, то есть вселённый в нашу квартиру. Чекисты разбудили его, чтобы он присутствовал при моем аресте. Его жена любезно приготовила нам чай, и мы с главным чекистом сидя рядом на диване, перед отъездом выпили по стакану этого редкого тогда напитка. Мама со мною вместе собрала мне в тюрьму чемодан вещей. Не зная деталей, она была в курсе того, что я состою в секретной контрреволюционной организации и вполне понимала, чем грозит мне арест. Соня, ей тогда было 19 лет, не знала ничего про мою политическую деятельность. Мы простились. Присущая мама сила духа проявилась в ее полном наружном спокойствии. Это очень облегчило мне наше прощание. Хорошо помню моё тогдашнее настроение, непередаваемое передаваемое словами. Спокойная и четкая ясность и в то же время ощущение какой-то полуреальности происходящего. Не могу сказать, чтобы я тогда с уверенностью считал, что еду на смерть и что это мое последнее прощание с семьей. Однако я думал, что мой расстрел очень вероятен. во всяком случае вероятнее, чем спасение. Мы вышли из дома. Я сел с арестовавшим меня комиссаром в автомобиль. Другой вооруженный чекист сел впереди, рядом с шофером. остальные чекисты разместились во втором автомобиле, следовавшем за нами. Давно мне не приходилось ездить на автомобиле. С холодной гравюрной четкостью Рисуется мне эта молчаливая поездка в морозную ночь с Новинского бульвара на Лубянку.